Глава тридцать первая. — Дэвид Хафф? — спросила Эбби. — Нет, конечно, — подумала она. — Это его отец или дед? — Верно, — ответил мужчина. Джонатан щелкнул по своему жетону. — Сэр, мы из управления полиции города Нью-Йорка. Я детектив Карвер. Это лейтенант Малин. Мы хотели бы задать вам несколько вопросов. — Сейчас начнется воскресный обед. Если вы хотите присоединиться... — Мы побеседуем всего несколько минут, — сказала Эбби. — Отис сообщил, что вы садитесь трапезничать в час. У нас еще есть время. — Обычно я помогаю накрывать на стол. Мы не задержим вас надолго. Вы были женаты на женщине по имени Идан Флетчер? Взгляд Дэвида метнулся за спины полицейских, туда, где Отис на поле разговаривал с рабочими. — Да. Его вот тон стал резким. — Это касается моей бывшей жены? Я подписал документы и отдал ей все, что она просила. Ей нужно что-то еще? — Похоже, вы все еще сердитесь, — сказала Эбби. Речь ее стала медленнее, а голос мягче. Хав сделал глубокий вдох. — Я не сержусь. Лишь Бог и его посланники имеют право гневаться. — Но вы сожалеете, что она приняла решение уйти отсюда? — спросил Карвер. — Да, она со мной не посоветовалась. Просто ушла, забрав Габриэль и Натана. Через несколько недель появилась, принесла документы о разводе. И вы их подписали. Глаза Дэвида снова метнулись в сторону поля, где был Отис. Да, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для царствия Божия, — подхватила Эбби. В голове ее звучал голос Моисея Уилкокса из далекого детства. — Верно, — ответил Дэвид, удивленно улыбаясь. — Иногда читаю Библию, — пояснила мален Библию, как же! Лидеры сект любят фразы о том, что надо распрощаться с прошлым. Это позволяет им влиять на чужое мнение, переписывать историю, вводить в заблуждение и сбивать с толку. Многие подобные изречения обезналы наизусть. Почему Отти Стилман велел Дэвиду подписать документы на развод? Ей придется спросить об этом у Идана. — Общались ли вы с детьми после того, как бывшая жена уехала? — Нет. Я не знаю, как связаться с ними. Решил отпустить. — И вы даже не пытались разыскать их? — вмешался Джонатан. Последовала долгая пауза. Затем Дэвид произнес. — Как я уже сказал, решил их отпустить. — Будь непорочен и справедлив. Он усмехнулся, будто выдал шутку, которой никто из собеседников не понял. — Можете сказать нам, где вы были в пятницу? — спросил Карвер. Хав пожал плечами. — Разумеется, здесь, на ферме. — Вас кто-нибудь видел? — Думаю, что все члены коммуны. Мы весь день работаем вместе, детектив, и постоянно общаемся. Редко бывает, чтобы ты не увидел кого-то... и во время утренней, и во время вечерней молитвы. Ну вот, приехали. Потому как Дэвид сказал эту фразу без запинки, привычным и даже каким-то скучным тоном, эби могла сделать вывод, что это хорошо отрепетированный ответ, который все время получают незнакомцы. Она была уверена, что остальные члены общины подтвердят слова отца Натана. Каждый житель фермы Готов обеспечить другому железобетонное алиби. Пора расшевелить это болото. Мистер Хав, в тот день вашего сына похитили, когда он возвращался домой из школы. Вы что-нибудь знаете об этом? Члены любой секты — неисправимые лжецы. Они верят в то, что говорят. Даже если и лгут, то убеждены, что делают этого блага. Таким образом, ложь в каком-то смысле превращается в правду. Но именно духовный лидер определяет, как выглядит мир сектантов и все, во что они верят. Обычно глава секты не одобряет любопытство и дает размытые ответы на любые вопросы. Именно так подобные люди реагируют на попытки усомниться в их верховенстве. Любые жалобы, особенно на критику со стороны. Поэтому едва стоило отойти от сценария. И сказать что-то, чего не мог ожидать духовный лидер, как все сразу становилось на свои места. В такие моменты членам секты приходилось думать и искать правильный ответ. На долю секунды они становились самими собой и в это мгновение были не хорошими, а никудышными лжецами. Эбби увидела удивление в глазах Дэвида, отметила тот долгий взгляд, который он бросил в сторону Отиса, словно в поисках поддержки, и сразу же поняла, что хаф не знал, что его сына похитили. «Да, «Это же...» — наконец выдал мужчина. Затем он снова обрел самообладание и замолчал, а потом спросил над треснутым голосом. «Как?» «Мы как раз расследуем это дело, сэр», — ответил карвер — И будем признательны вам за сотрудничество. К — Конечно, я готов на все. — Вы не знали? — спросила Эбби. — Об этом говорили в местных новостях. — Здесь нет телевизоров, и большинство членов общины не пользуются мобильными телефонами. Мы стараемся избегать средств массовой информации. Это отвлекает. — А у кого из вас есть сотовые? — Ну, у Отиса, конечно. Он должен быть на связи, чтобы управлять фермой. И... дэвид замолчал, поднял голову и устремил взгляд вдаль. Звук мотора заставил Эбби обернуться. По дороге рядом с домом проехал небольшой грузовик и остановился у поля, подняв облака пыли. Из него вышли двое мужчин и подошли к отчессу. Один из приехавших бросил взгляд на полицейских. Лейтенант Малин уставилась на этого мужчину, желая убедиться, что она не ошиблась. Сомнений не было. Новоприбывший — именно тот, кого описала Иден, кто шатался по ее району, кто завел страничку в Инстаграме под ником Carlat345, чтобы следить в сетях за Габриэль.